Глава пятая, Надя. Надеваю халат и туго завязываю пояс. Волосы собираю в полотенце. Меня потряхивает от страха и раздражения. Меня возмущает выходка Майкла. Да что он себя себе возомнил? Как посмел вломиться в мой дом, сволочь? выхожу и замечаю в прихожую пухлую спортивную сумку, а на ней туго набитый вещами рюкзак. Великолепно. Проверяю дверь и удивляюсь верни невзломанно заперта. Не через окно же он пришел. Шорохи за спиной заставляют меня вздрогнуть и резко обернуться. Майкл держит в руках две кружки, над которыми поднимается пара и нагло мне улыбается. «Я сварил кофе. Надеюсь, ты не против, что я бы хозяйничал на твоей кухне?» «Кстати, кофеварка у тебя отвратительная. Нужна новая». «Нера, ты рехнулся?» Рявкую я и отобили эмоции еще руками потрясаю. «Какая к чертям собачьим кофеварка?» «И вот это вот что?» Я пальцем указываю на его сумку и рюкзак. Парень прекращает улыбаться обыденным тоном говорит. «Это мои вещи. Я теперь живу с тобой». Открывает возмущение рот, но он тут же добавляет. «Это временная мера, Надя. И потуши свой пожар, искрить будешь для горячего, если еще не передумала завоевать его». Захлопываю рот и смотрю на него самым мрачным, недовольным, даже гневным взглядом складываю руки на груди и произношу довольно угрожающе. «Наша сделка не распространялась на совместное проживание. Это раз. А два, как я завою Алекса, если весь универ узнает, что мы живем вместе? Об этом ты не подумал, Эйнштейн?» Майклун доедает держать кружки, и он ставит их на комод, случайно сдевает фоторамку с фотографией, где я с мамой. Она чуть сдвигается в сторону, у меня дергается глаз». А еще горячие кружки на полированное дерево. Меня это жутко бесит. Никто ничего не узнает, начинает он. А я уже шеплю на него за комод. Ты решил мне еще и мебель испортить? Нельзя ставить горячее на дерево. Для этого дела есть подставки. Потаю кружки и топаю на кухню. Выливаю кофе в мойку. Даже пробовать напиток не стану, вдруг чего подмешал. А он тоже обойдется, гад. Майкл следует за мной. «В смысле еще и мебель испортил?» — интересуется он недовольно. «Ты так говоришь, будто я тебе еще что-то испоганил. Не откроешь мне тайну, где я еще успел тебе насолить? И когда, позволю знать?» «Мне хочется его стукнуть». «Я имела в виду твое проживание со мной, это недопустимо», — заявляю категорично. «Ты испортишь мне репутацию, мне же соседи. Что они подумают?» Он издает веселый смешок, подходит и вдруг ставит руки по бокам от меня — буквально приглаждает меня к кухонному гарнитуру. Он так близко ко мне, что я вижу, как часто бьется жилка на его шее, вижу бугорки, забегшейся крови на его губе и разбитой брови. А еще ощущаю его запах, тягучий, чуть пряный, солено-горький, но при этом свежий. Так обычно пахнет осень. А еще он очень жаркий, будто рядом со мной не парень, а сильно разведенный костер. Майкл пристально смотрит мне в глаза, следит за моими эмоциями, видит, что я волнуюсь, переживаю. Потом его взгляд скользит по моему лицу, спускается на мои плотно сжатые губы, снова поднимается к глазам и с усмешкой говорит: Надя, твои соседи могут подумать только одно. Наконец-то их милой излишне правильной соседки началась личная жизнь. Они ведь уже думать о тебе всякое начали. Я сдвигаю брови не непонимающе произношу. О чем это ты? Он склоняется ниже, еще ближе ко мне. Наши тела соприкасаются. Его губы касаются моего уха, обдают кожу жарким дыханием. По телу прокатывается дрожь. Пальчики на ногах непроизвольно поджимаются. Они думали, что ты играешь за другую команду, Надя. Что ты предпочитаешь не парней. Что? Толкаю его в грудь и рявкну. «Да как ты смеешь такое мне заявлять? Я я понял?» Он весело смеется, отходит от меня и поднимает руки, словно сдается и произносит. «Я тебе серьезно говорю. Твои соседи так и думали. А как, по-твоему, я вошел в твою квартиру? Встречал у подъезда компанию милых дам. Одна твоя добрая соседка, что живет этажом ниже, обрадовалась, когда объявил тебя своей девушкой. Я пожаловался ей, что телефон и ключи забыл. Я хотела, чтобы она позвонила в домофон, а она взяла и повела меня за собой. Ключи от твоей квартиры выдала, сказала, что это запасные. То есть Верочка Алексеевна вот так просто отдала ему мои ключи? У меня зарождается дурное предчувствие. Хватаюсь за горло и его, спрашиваю. Господи, только не говори, что ты что-то ей сделал. Майкл прекращает улыбаться. Он вообще становится страшным, очень злым. Решила, что я ей навредил, шипит он. Ты в своем уме? Откуда я мог знать, что у нее вообще есть эти ключи? Не ори на меня, произношу испуганно. Он запускает пальцы в волосы и шумно выдыхает. Надя, я ничего не сделал твоей соседке, поняла меня? Киваю, как китайский болванчик, а самомысленно вспоминаю, где оставила телефон. То ли в спальне, то ли в ванной. Мне нужно вызвать полицию, пора прекращать этот балаган. Похоже, я боюсь, моя клонера. И вдруг раздается звонок в дверь. Я подпрыгиваю от неожиданности, она разлов-фыркает и гневно раздувает ноздри, садится за стол и смотрит на меня напряженно. Я как дура смотрю на него и переминаюсь с ноги на ногу. В двери снова звонят, уже более настойчиво, и кого там принесло. «Ты сама откроешь, или мне это сделать?» — спрашивает Майкл. И я отмираю, иду открывать двери. Смотрю сначала в глазок и вижу свою соседку, что живет ниже. Открываю ей, и тут же Вера Алексеевна начинает тараторить. «Наденька, солнышко, я спохватилась и решил тебя проверить. Твой парень такой обходительный оказался, да еще помог мне сумками. Заговорил меня хлещ цыганок на рынке. Я, как под гипнозом, ему твои ключи отдала. Он ведь твой парень?» Сердце прекращает волноваться и биться, как сумасшедшая. целая невреди и невредима, Нера не солгал. «Ну, как бы это сказать?» — говорю нехотя и плечами. «Но вообще зря вы дали ему ключи, мы не...» «Мы поссорились», — слышу за спиной голос Майкла. Сердечка Алексеевна смотрит на молодого мужчину, который вдруг берет и кладет свои наглые ручища мне на плечи и сжимает их. «Вы все правильно сделали», — продолжает этот наглец. «Мы как раз в процессе примирения. Верно, любовь моя». «Ох, молодость!» — расплывается в улыбке соседка не дожидаясь моего ответа, и разовеет от смущения. «Ну, тогда я спокойна, а то забеспокоилась сначала. Хорошо вам помириться». Не успеваю ее остановить, как Нэра закрывает дверь и заявляет. «Хорошо, я все понял. Ты совершенно мне не рада и хочешь, чтобы я ушел». «О, да, сама очевидность», — отвечаю ехидно. «Ладно, тогда извини. Я ухожу и не побеспокою тебя больше», — говорит он, начинает обуваться хочется перекрыть себе кислород, забыть речь, забыть все слова на свете, откричиться, исчезнуть, рассыпаться на атомы, ну все что угодно, но лишь бы промолчать, но я не могу. Длинно вздыхаю и произношу. Да черт с тобой, оставайся, но это только на время. Если хочешь привлечь его внимание, то начни с походки и осанки, а еще с гардероба, советует мне Майкл. Надень свое лучшее платье, оно не вечернее, прорепетируем твою походку. Меня напрягают его слова о походке осанки, осанке, но что делать? Я сама попросила Нера быть со мной честной. Вздыхаю и говорю. У меня нормальная походка. Парень сидит на диване и заводит руки за голову. Его бицепсы тут же приковывают мой взгляд. Но тут же смотрю в пол, на свои ноги в бежевых тапочках с ушками и мордочкой котика. Оставь нормальную походку тем, кто уже ходит по врачам. А нам нужен секс, соблазн, райф, чтобы когда это прошла мимо, у всех парней в ближайшей и дальней видимости отвалились челюсти, выпали из рук учебники, свернулись шеи в ту сторону и появились каменные стыки. Вот такая походка нужна, поняла? Я поняла, что мне не видать горячего. Такую походку мне не осилить никогда в жизни. «Иди надевай платье или юбку», — командует Нера. «Я джинсы люблю и брюки», — произношу вяло. «Джинсы и брюки должны подчеркивать твои прелести, а не уродовать», — фыркает он и вопросительно поднимает одну бровь. «Ну, ты еще здесь?» Минут пять стою у шкафа и то посмотрю на небольшой выбор платьев, Выбираю самое, на мой взгляд, снагшибательное. По крайней мере, в нем я однажды ходил на вечеринку. Его можно надеть его невер. Такое многогранное платишко Обываюсь сразу в балетке, иду в гостиную, где меня ждет Майкл. Стою перед ним, он нехте отлепляется от своего телефона. Окидывает меня оценивающим взглядом и произносит. Хм. Что не так, мурюсь я так как его взгляд радости не отражает. «Лучше не балетки, а каблук, да?» «Надя, это платье тебе совсем не идет, заявляет он таким тоном, каким обычно доктора сообщают печальные новости. Поджимаю недовольно губы, вздёргиваю подбородок и защищаюсь. «Это чистый кашемир, бренд известный. Да будь она хоть из бриллиантов», усмехается он. «Платье не сидит на тебе, и цвет не твой». Провожу дрогнувшими ладошками по мягкому, очень приятному материалу красивого оттенка мокрого асфальта и тихо говорю. Оно мне нравится. Парень пожимает плечами и отвечает. Я не прошу его выбрасывать. Оставь уборки по дому, например. Или надевай, когда мусор будешь выносить. Нахал рявкую я, и на глаза набегают слезы. Так, мне явно нужна игрушка антистресс Надо бы купить такую, а то с этим наглым товарищем Явно буду много психовать. А чего вас разругаться и в слезы? Интересуется он мягким и без насмешки тоном. Надя, у нас дело. Оставь слезы, они тебе не помогут. По крайней мере, сейчас. Применишь ее в другой ситуации. Он поднимается и кладет руку мне на плечо. Чуть сжимает, и потом поднимает мое лицо за подбородок, смотрит внимательно и произносит. Покажи мне свой гардероб. Найдем тебе классный образ из твоих шмоток, хорошо? Тяжело вздыхаю и киваю. Ладно, идем. Посмотришь на мою одежду. Только, думаю, ты все забракуешь. Детка, не может быть все так плохо, смеется он. Все хреново, изрекает Майкл, осматривая мой гардероб. Мне становится обидно. Это хорошие вещи, дорогие, качественные. Все материалы натуральные. Шелк, хлопок, лен, шерсть, кашемир и... И т.д. и т.п. обрывает он меня. Это одежда для тетеньки, которая попрощалась с молодостью и решила посвятить себя духовной жизни. Да и то, сейчас женщины за 50 выглядят так, что юнцы на них стойку делают. А ты не похожа на монашку? Или у тебя ранний климакс? Что? Вспыхиваю стыдом, обидой, и вообще мне ужасно некомфортно, что парень, практически незнакомец, шарится среди моей одежды и комментирует ее, будто это полный шлак. Не смей оскорблять меня, у меня нет никакого климакса. «Надя, я не оскорбляю тебя, но ты для горячего не станешь краш, если продолжишь одеваться как неудачница». Он снимает с плечиков одно из моих платьев, демонстративно берет его двумя пальцами и трясет им передо мной, мол, что это такое? «А платье из натурального льна, оно длиной до пят, очень удобное летом, и мне все равно, что цвет у него серо-бежевый. Обнимаю его за плечи и прижимаю губы. «Я не неудачница», — шепчу на его слова. И платье это хорошее. Угу. Хорошее для чего? Отбить все желания мужчины? Ну да, для этих целей оно великолепно, говорит он на полном серьезе. Я взмахиваю руками, рябкаю. И что? Что ты тогда предлагаешь? Пойти мне завтра в универ в одном нижнем белье? Глаза у Майкла сверкают смехом. Он ослепительно улыбается, бросает мое льняное платье себе за спину, вот это использованное тряпкой, говорит. Поверь. Вся мужская половина универа оценит твой выход в нижнем белье. Кстати, детка, давай его тоже оценим, а то, может, не может, заявляю категорично и чуть спокойнее прошу. Не называй меня деткой, пожалуйста, мне не нравится. Собираю разбросанные Майклом мои вещи и аккуратно раскладываю их по полкам, развешиваю на плечиках. Как скажешь, Огонек, ослепительно улыбается Нера и садится в кресло. И смотрю насмотрю на него и спрашиваю. Огонек, почему огонек? Он заводит руки за голову, похоже, это у него любимая поза, и объясняет. Ты ведь огнева от слова огонь. До настоящего огня тебе еще расти и расти, но огонек в тебе явно есть. Потому огонек тоже не нравится. Робко улыбаюсь, нехотя признаюсь парню. Нравится. Это лучше, детки. Он кивает, потом вздыхает и говорит Затень-ка вот эту джинсовую юбку. Ее я еще не успела убрать. Смотрю, на этой юбке еще висит бирка. Я ее ни разу не надевала. Она слишком короткая, по моему мнению. Но решаю промолчать на этот счет. Не очень-то приятно слышать из уст парня, что я выгляжу как монашка-неудачница. Он встает с кресла и снова превращает мой порядок в шкафу в настоящий хаос. Настает майку на бретелях телесного цвета и белую хлопковую рубашку оверсайз. Так, надевай это все. Беру майку и говорю ему, это вообще-то белье, и, надевая, обрывает он меня и выходит из моей спальни. Я длинно вздыхаю, делаю, как он говорит, переодеваюсь. Юбка едва прикрывает мой зад, рубашку застегиваю на все пуговицы до самого горла. Но она слишком длинная и полупрозрачная, топ видно. Что попало, получилось. Выхожу из спальни с мрачным видом и произношу. Этот трэш, Майкл. Он осматривает меня и качает головой, усмехается со словами. Все пуговицы застегнула, то еще мешок на голову нацепила. Почему ты прячешься от всего мира? Не доверяешь ему? А ты? Почему не хочешь учиться? Прячешься от мира или бунтуешь, произношу ехидно? Тут же из его глаз исчезает улыбка и искры смеха. Глаза Неры становятся темными, мрачными. Взгляд его теперь тяжелый, злой, и мне становится не по себе. Я таращусь прямо в его черные глаза, которые блестят чем-то страшным, чем-то недобрым. Его руки слишком резко хватают мою рубашку, и он чуть ли не рывками расстёгивает все пуговицы, концы рубашки завязывает узлом. Берёт заворотник и сдвигает его вправо. Одно плечо оголяется. «Вот так теперь хорошо», — говорит он холодным тоном. смотря на себя в зеркало, оцени». «И сейчас не хочется смотреться в зеркало и хочется убежать. Я делаю движение в сторону, но Майкл вдруг ставит две мощные руки по бокам от меня, не давая возможности пошевелиться. Его тело накрывает мое, моя кожа покрывается мурашками. Огонек, не надо так с парнями, не будь ехидной, это бесит. Будь ласковой, милой девушкой, хорошо? Я, я не хотела тебя обидеть или оскорбить, мямлю от накатившего вдруг страха. Ты извини, если я не то сказала. Он склоняется ко мне и медленно улыбается, только его улыбка больше похожа на скал хищника. Его глаза лениво скользят по моему лицу. Я тяжело сглатываю, его взгляд буквально впивается в мою шею. Спустя вечность он смотрит не на мою шею, а в мои глаза и говорит. Есть причины, по которым я должен был быть плохим парнем. Я почему должен? Я и есть плохой. Моя душа чернее сажа, Огонек. Любая душа может очиститься, обелиться, исцелиться, произношу, едва слышно, глядя на него широко раскрытыми глазами. Огонек, разве можно исцелить черную душу? Любовь, она может все, Майкл. Он горько усмехается. Любовь, она только ломает и калечит. Настоящая любовь не такая, Майкл. А душа чернеет, потому что ей не хватает света любви. Из-за отсутствия любви люди начинают разрушать себя и все вокруг. Он долго молчит и смотрит на меня. Смотрит и смотрит, будто в моих глазах, на моем лице он отыщет только ему нужные ответы. Наконец произносит. Ты так говоришь, будто любила. Любила. И люблю, отвечаю ему честно. Я очень сильно любила маму Майкл. И продолжаю ее любить. Всегда буду ее любить. Глаза начинают щипать, и по моей щеке скатывается слеза. В горле вдруг образуется ком, а в груди начинает ворочаться колючая, горькая, уже ставшая родную боль утраты. Белочка света, без моей мамы, мне кажется, что я осталась одна в бесконечной беспроглядной тьме. Майкл отходит от меня и тут же вбегаю в спальню, закрываю двери и дышу часто рвано. Хочется закричать.